Глава 25. Капитан Блейк подошла к доске из прессованной пробки и стала рассматривать приколотые к ней фотографии. «Я понимаю, что вы имели в виду, говоря о ритуальном обряде. Обезглавливание, собачья голова, круг вокруг алтаря, теория о выпитой крови, нумерация жертвы — это все не так ли?» Детективы промолчали. «Это меня и беспокоит», — продолжила капитан. Ритуалы никогда не нарушаются, и не похоже, чтобы этот был нарушен. И это подсказывает мне, что киллеру было нужно от двадцати до тридцати минут, когда бы ему никто не мешал, чтобы добиться своей цели. Хантер согласился неторопливо кивнув. Рискованно, не так ли? Особенно если учесть, что убийство было совершено в публичном месте. Любой мог зайти и наткнуться на киллера. Он все держал под контролем. Твердо сказал Хантер. Каким образом? Похоже, что перед закрытием убийца вошел в церковь в облачении священника. Что? Примерное время смерти совпадает с часом закрытия церкви, около 10 часов. Хантер порылся в бумагах на своем столе. Исповедь подошла к концу в 10 минут 10. В 20 минут 10 церковь была почти пуста, если не считать двух человек. Миссис Моралис. И миссис Уиллис, по их показаниям, в это время их попросил покинуть церковь священник, которого они и не знали. Капитан Блейк прищурилась. Священник сказал им, что он здесь в помощь отцу Фабиану, и что сегодня они закрываются пораньше, потому что им надо подготовить церковь к специальной мессе завтрашним утром. Херману алтарник ничего не знает о священнике, присланном в помощь, и он сказал, что никакой особенной мессы не было вы поговорили с этими двумя женщинами у нас есть изображение этого таинственного священника я говорил с ними да но изображения не имеется почему хантер взял со стола два листа бумаги и протянул их к капитану блейк вот описание свидетелей того священника который попросил их удалиться капитан внимательно прочитала документы она свела брови пока глаза перебегали с одного листа на другой «Это серьезно? «Боюсь, что да», — ответил Хантер. Итак, миссис Моралес говорит, что священник был белый молодой человек, высокий, с короткими светлыми волосами и длинным носом. Капитан Блейк помахала листом, который держала в левой руке. А вот миссис Уиллис считает, что священник был не очень высокий обладал испанской внешностью, с коротко подстриженными темными волосами, круглым носом и тонкими усиками. Они что, обе подслеповаты?» «Нет», — небрежно ответил Хантер. «Просто они старухи. Миссис Моралес — семьдесят два, а миссис Уиллис — семьдесят семь. И память у них далеко не та, что была прежде. А вы же знаете, что наша визуальная память — самое слабое место. Нет двух свидетелей, которые видят одно и то же. — Великолепно! — капитан Блейк вернула показания хантру Но, тем не менее, киллер все равно подвергался большому риску, разговаривая с двумя разными людьми и прося их покинуть церковь. Он же не мог знать, как они его опишут. — Это был рассчитанный риск, — сказал Хантер, массируя затылок. — Если он взял на себя труд замаскироваться под священника, то резонно предположить, что он изменил и внешность контактные линзы, парик, накладной нос, усы, да все что угодно. Я не верю, чтобы он что-то упустил из виду. Весьма методичен. Ритуальные убийцы обычно такие и есть. — А что если киллер не маскировался под священника? — спросила капитан, прислонившись к столу Гарси. Что если он и был священником? Священники обычно очень методичные люди. — Мы займемся и этим аспектом. Хантер налил себе стакан воды. — Вы говорите, не очень уверенно. — В данный момент я ни в чем не уверен, капитан. Слишком много невыясненных вопросов. — Например, для начала важность ритуала. — Уточните. Хантер поставил стакан на стол и подошел к доске. — Самое важное в ритуале — это церемония сама по себе. Жертва идет вторым номером. «Но вы не верите, что здесь было именно так?» — спросила капитан, присоединяясь к Хантеру у доски. Он слегка покачал головой. «В данном убийстве самой важной его частью была жертва. Келлер особо хотел умертвить отца Фабиана. И он дал нам ключ к этому замыслу». «Какой ключ?» — посмотрела она на Хантера. «Номер три, нарисованный на груди священника». Капитан закусила губу, несколько секунд размышляя над словами Хантера. «Тот факт, что киллер пошел на риск расстегнуть сутану отца Фабиана, написать у него на груди номер, а затем снова застегнуть сутану...» Хантер кивнул. «Это означает, что нападение имело очень личную подоплеку». Капитан Блейк убрала прядь волос, упавшую на правый глаз. «А вы не думаете, что все это могло быть сделано для отвлечения?» Келлер придал убийству вид ритуала, когда фактически это было обыкновенное садистское убийство. «Чтобы отвлечь нас от чего-то?» — спросил Гарсия. «Это не было отвлечением», — уверенно сказал Хантер, когда вернулся к столу и сделал глоток воды. «Если убийца хотел организовать ритуал, то ему вполне хватило бы отрубленной головы и кровавой дорожки вокруг алтаря. Ему не надо было заходить так далеко, чтобы пить кровь священника и и пристраивать собачью голову на обрубок шеи. Все это имеет более глубокое значение. Капитан Блейк закрыла глаза и вздохнула. «Так какой у вас следующий ход?» «Мы должны выяснить как можно больше об отце Фабиане, включая и его личную жизнь. И семью?» «Отец Фабиан был единственным ребенком», — ответил Гарсия, заглянув в бумаги на своем столе. «Отец неизвестен» а мать умерла шесть лет назад от цирроза печени. — Наш лучший вариант — это отец Малькольм, — сообщил Хантер. — Кто это? — Это старший священник в католической церкви в Парамаунте. Кроме того, он был ближайшим другом отца Фабиана. Хантер инстинктивно посмотрел на часы. — Попозже я подъеду к нему. — А я останусь разбираться с дневниками. Гарсия показал на стопку блокнотов. — А как вот с этим? — спросила капитан, показывая на фотографию собачьей головы. — Есть какой-нибудь след? — Пока нет, — ответил Гарсия. — Мы наводили справки в греческой мифологии и в православной церкви, но пока ничего существенного. Их прервал звонок телефона на столе Хантера, который успел прозвонить дважды, прежде чем он снял трубку. — Детектив Хантер. Он повернулся к капитану Блейк. — Это вас. — Да, — сказала она, поднося трубку к правому уху. — Попроси его подождать и переключи вызов на мой кабинет. Я сейчас там буду. Она вернула телефон Хантеру. Всего несколько дней на работе, а мэр уже стал для меня занозой в заднице. Она направилась к дверям.